Глава пятая. Мистер Обыкновенный. Фонарь – такая вещь, пропажа которой из загородного дома бросается в глаза в первую очередь. Или запасной газовый баллон, или книги с прикроватной тумбочки, или стратегический запас стейков, оставленный в морозилке. В одном из домиков заметили пропажу тефлоновой сковороды, ножа и кофейника. Каждый раз исчезали батарейки, часто все, что имелись в доме. Это было не слишком смешно для шутки, но и не слишком серьезно для преступления. Так, нечто среднее. Может, фонарь утащили дети? А ты точно клал эти стейки в морозилку? В конце концов, телевизор на месте, так же, как и компьютер, и камера, и украшения. Ни двери, ни окна не сломаны. Вы будете вызывать полицию, потому что из дома пропали все батарейки и роман Стивена Кинга? Да нет, конечно. Но вот вы приезжаете в коттедж, Следующей весной и обнаруживаете, что дверь приоткрыта. Или что засов не заперт. Или, к примеру, на кухне ломается кран, и вентиль для горячей воды остается у вас в руке. Это очень странно, ведь его установили совсем недавно. И вы начинаете осматривать раковину, затем окно над раковиной, и вдруг замечаете несколько маленьких металлических стружек. Наконец вы понимаете, что металлический замок на окне был открыт, а рама вокруг него слегка поцарапана. Черт побери, кто-то сюда влез и, вероятно, наступил на смеситель, когда забирался в дом, а потом поправил все так, чтобы поломка не была заметна. Ничего ценного снова не пропало, но на этот раз вы уже вызываете полицейских. Полиция говорит, что они уже знают об отшельнике и надеются, что этот случай скоро расследуют. Все лето на дружеских пикниках вы слышите десятки подобных историй. Газовые баллоны, батарейки и книги – обычное дело. Но вот у кого-то уже увели наружный термометр, садовый шланг, скребок для снега и упаковку пива Хайнекен. Одна пара, открыв свой летний домик впервые за сезон, обнаружила, что пропал матрац с двухъярусной кровати. Это было уже совсем удивительно. Невозможно вынести матрац через окно. Однако входная дверь была закрыта на засов и висячий замок. Когда они приехали, замки были нетронуты, а на двери не было повреждений. Единственное предположение, имеющее хоть какой-то смысл, звучало так. Вор влез в окно, снял дверь с петель, вытолкнул матрас в щель, прикрутил дверь на место и вышел через окно. Главной мишенью грабителя, как все уже знали, был летний лагерь сосна. Это был его персональный Касткоу. После каждой кражи повреждения были минимальными, стекла не разбиты, ничего не перевернуто вверх дном. Он был вором, не вандалом. Если снимал дверь с петель, всегда вешал ее на место. Дорогие вещи его не интересовали. Или ее, или их. Никто точно не знал, о ком идет речь. Одна семья прозвала его горным человеком. Но это имя пугало их детей, так что вскоре он стал голодным человеком. Большинство людей, включая полицейских, называли грабителя просто «отшельником» или «отшельником северного пруда». Некоторые полицейские отчеты упоминали легенду об отшельнике, в других, где требовалось полное имя подозреваемого, он был записан как отшельник. Многие жители окрестности Северного пруда были убеждены, что легендарный отшельник – кто-то из соседей. Северный и Малый Северный пруды расположены в Центральном Мэне, вдали от популярного в летнее время побережья с его богатыми поселениями. Дороги, которые вьются вдоль их берегов, В большинстве своем немощенные и ухабистые. Вокруг прудов, в радиусе 20 миль, разбросаны около трех сотен домиков, большинство из которых обитаемы лишь в теплую погоду. Почти все здесь знают друг друга. Некоторые семьи владеют одним участком многие десятилетия. Звучало предположение, что кражи – проделки группы подростков, какой-нибудь местной банды. Или, как думали некоторые жители, это дело рук какого-нибудь опустившегося ветерана Вьетнама. Строились догадки, что грабитель имеет отношение к лагерю сосна. Периодически появлялись подозрительные охотники на оленей из другого штата. А еще грабителем легко мог оказаться один из угонщиков самолета, бывших в бегах с 1970-х. Возможно, здесь орудовал серийный убийца. А вообще, как насчет того парня, который всегда ходит на рыбалку один и в домике которого никто не бывал? Может, вы найдете свой матрац тан? Следующим летом у одной семьи появилась идея. Они написали записку и приклеили ее скотчем к входной двери. «Пожалуйста, не влезайте к нам в дом. Сообщите, что вам необходимо, и мы оставим это для вас снаружи». Пример стал заразительным, и вскоре на дверях полдюжины домиков появились подобные послания. Некоторые решили действовать на опережение и вешали на двери пакеты с консервированными продуктами и книгами. Ответа на записки не последовало. Пакеты с продуктами остались нетронутыми. Взломы домов и кражи продолжились. Вскоре ушли спальный мешок, зимний термокостюм, годовая подборка журналов National Geographic. Следом огромное количество батареек, включая большие аккумуляторы от машин и лодок. У той же пары, которая лишилась матраса, был украден рюкзак. Это вызвало панику. В рюкзаке хранились паспорта их детей. Позже паспорта были найдены. Грабитель вынул их и положил на комод, прежде чем уйти. После этого многие семьи решили оборудовать свои домики защитными системами. Они установили сигнализации, датчики движения, усилили окна и двери. Некоторые потратили на это тысячи долларов. В местном лексиконе появилось новое слово – «отшельника защитный», и между соседями стал витать неведомый здесь ранее дух взаимного недоверия. Те, кто никогда не закрывал дверей, стали запирать их на замок. Два брата, владевшие соседними домами, сильно поссорились, обвиняя друг друга в краже пропана. Несколько человек, считавших, что они сами забыли, куда положили вещи, всерьез обеспокоились, не начался ли у них старческий маразм. Один мужчина даже стал подозревать в кражах собственного сына. Пара, у которой увели матрас и рюкзак, стала всякий раз накрепко запирать окна и двери, оставляя дом даже на час. Их не беспокоило, что воздух внутри становится слишком спертым. В конце лета один парень вернулся из строительного магазина с пятью-десятью листами фанеры и шуруповертом. С помощью тысячи шурупов он полностью зашил дом на зиму. Тысяча шурупов от грабителя спасла. Больше не помогло ничего. Из остальных домиков были украдены подушки и одеяло, туалетная бумага и фильтры для кофе, пластиковые кулеры и переносные приставки для видеоигр. Некоторые дома грабили так часто, почти каждые две недели, что их владельцы уже выучили вкус отшельника. Например, он предпочитал арахисовое масло консервированному тунцу. Пиво БАД пил классическое, а не светлое. Носил плавки, а не боксеры. Он оказался сладкоежкой. У одного из детей пропали все сладости для Хэллоуина. Лагерь сосна лишился восьмифунтовой кастрюли горячей помадки. Кражи, как правило, начинались в самом начале летнего сезона, перед днем поминовения. Следующая волна взломов приходилась на сентябрь, после Дня труда. Обычно ограбления происходили посреди недели, в дождливую ночь. Никто из владельцев ни разу не пострадал. Примечательно, что отшельник никогда не трогал продукты в открытой упаковке. Одна семья шутила, что отшельник никогда бы не стал встречаться со стройняшкой. Коктейль с таким названием оставался нетронутым всякий раз, сколько бы набегов на их домашний бар он не совершал. Прошло 10 лет. Ничего не изменилось. Остановить отшельника не удавалось никому и ничему. Полиция так и не вышла на его след. Судя по всему, он скрывался в лесу. Люди уезжали в город за покупками и по возвращении обнаруживали вскрытые дома. Должно быть, он ждал в лесу, когда они уедут, следил за ними. Он рылся в комодах и выворачивал ящики шкафов. Каждый выход на природу заставлял жителей округи покрываться мурашками при одной только мысли, что кто-то прямо сейчас мог прятаться за деревом. Все ночные шумы, казалось, сигнализировали о приближении грабителя. Несколько человек украдкой обсуждали идею подсыпать в еду крысиный яд и спрятать в листьях медвежьи капканы, но никто на это так и не отважился. Кто-то утверждал, что отшельник безвреден, ну и пусть себе забирает всякую мелочь. Он приносил едва ли не меньше проблем, чем сезонные насекомые. Мэн всегда был странноватым местом, населенным людьми с приветом. Ничего удивительного в том, что в районе Северного пруда теперь есть своя сказка об отшельнике. Некоторые дети даже посвящали ему школьное сочинение. Но затем отшельник перешел все границы. Кражи из сосны участились. Стало пропадать куда больше вещей и продуктов. Одна семья перед праздником заполнила холодильник замороженными цыплятами и в один прекрасный день обнаружила, что все они исчезли. На встрече домовладельцев Северного пруда в 2002 году после 15 лет загадочных ограблений прозвучал вопрос, кто пострадал от взломов. Из ста присутствующих 75 подняли руки. Однажды в полицейском расследовании случился долгожданный прорыв. С уменьшением размеров и цен охранных камер с датчиками движения выросла их популярность. Несколько семей установили их в своих домах. И вот в одном из них, где камера была спрятана в детекторе дыма, ей удалось заснять отшельника, застывшего перед раскрытым холодильником. Эти кадры всех удивили. Лицо было размыто. Но изображение все же позволило рассмотреть, что это опрятный, хорошо одетый человек в очках, который не казался ни истощенным, ни одичавшим. Совсем не верилось, что он живет в чаще леса. Он не выглядел ни слишком ловким, ни сильным, ни даже одетым в походную одежду. Складывалось ощущение, будто он только что покинул номер отеля. Мистер Обыкновенный, так называл его один из жильцов. Все сошлись во мнении, что, скорее всего, так называемый отшельник все это время обитал где-то поблизости. Впрочем, неважно. Получив эти и другие фотографии, полиция уверилась, что скорая поимка отшельника неизбежна. Его фотороботы висели в магазинах, почтовых отделениях, ратушах. Несколько полицейских обошли все дома в округе, однако никто не смог опознать его, и ограбления ко всему общему раздражению продолжились. Пролетело еще 10 лет. К этому моменту, четверть века спустя после первого взлома, вся ситуация выглядела довольно абсурдно. Отшельник Северного пруда встал в один ряд с лохнесским чудовищем и гималайским снежным человеком. Один из жителей, отчаявшись дождаться помощи от полиции, провел 14 ночей в своем домике, прячась в темноте и поджидая отшельника с магнумом 357-го калибра. Безуспешно. Все пришли к заключению, что легендарный вор ушел на покой или умер. А последние взломы – это попытки работать в его стиле. Может быть, дома вскрывает уже второе, если не третье поколение подростковых банд? Большинство жителей смирилось с тем, что это часть здешней жизни. В начале каждого сезона ты просто привозишь новые аккумуляторы, газовый баллон и отдыхаешь себе спокойно. У пары, которая лишилась матраса и рюкзака, теперь украли новые мужские джинсы с коричневым кожаным ремнем. Развязка истории вышла невероятной. Лохнесское чудовище не всплыло с дна озера. Снежный человек не спустился с гор к людям. И даже знаменитые зеленые человечки не прилетели с Марса устанавливать контакт с землянами. А вот отшельник Северного пруда оказался самым, что ни на есть настоящим. Когда сержант Хьюз задержал его, на нем оказались... Те самые краденные джинсы марки Lens Энд с коричневым кожаным ремнем.